По своему облику эти останки чрезвычайно напоминают таинственного жителя Лохнесского озера в Англии. Образцы тканей животного и фотографии останков переданы на исследование. Кто же, наконец, этот таинственный незнакомец, нисходящий со страниц печати много десятилетий? Мы сопоставим по своим пропорциям, а не по своим размерам, несколько наиболее близких морских животных. Получится своеобразная таблица. Обычный арктический тюлень с очень короткой шеей, с ластами, лишенный хвоста. А вот у морского льва Стеллера шея начала вытягиваться, и появились первые зачатки хвоста. Третье существо, изображенное на нашей таблице, нарисовано по словесному портрету животного, которого часто видели в мелких прозрачных водах у Шотландских островов. Следующий рисунок — предполагаемый облик Несси. Он почти полностью совпадает с доисторическим плезиозавром, а ведь зарисовка выполнена по многочисленным описаниям существующим фотографиям и последним снимкам, сделанным автоматами американского ученого. Далее следует восстановленный облик по эхограмме, снятой рыболовецкой шхуной в районе залива Шелихова. И, наконец, последнее изображение принадлежит знаменитому профессору уэдамансу который еще в 1897 году постарался произвести реконструкцию облика лохнеского чудовища. Сравнительная таблица, как нам кажется, поможет в какой-то степени ввести эволюционную ясность о месте Несси и ряду прочих животных того же характера. Интересная и другая сторона вопроса. Многолетняя загадка получила, наконец, в лице английской науки научное наименование. Nesiteras ромбоптерух. Здесь Nesiteras название рода, где Неси географическое место, озеро. А teras диковина чудо. Ромбоптерух. Название вида, где ромбо. Ромбовидный, птерух, плавник. Название данной сегодня Несси является достаточным, чтобы животные по английским законам стали защищать от вымирания. Что же касается точки зрения советских ученых на этот вопрос, нам хочется сослаться на мнение директора Института биологии моря Дальневосточного научного центра Академии наук СССР члена-корреспондента Академии Наук СССР Жириновского и доктора-геолога минералогических наук Краснова. Они говорят, хотя мы и не знаем, какое животное скрывается под именем Несси, и животное ли это вообще, нельзя исключить, что перед нами на этот раз выступает живое ископаемое, а не замаскированное под монстра моторная лодка. То же самое следует сказать, и о сообщениях сибирских геологов, утверждающих, что в озерах Якутии обитают крупные животные, если, конечно, и эти сообщения не относятся к категории охотничьих рассказов. Ну что же, Несси все еще не показала нам свое лицо. Но, вероятно, круг исследований продолжает сужаться, замыкаясь около одной из самых удивительных тайн природы.